Абсолютно было невозможно уехать, теперь будет все иначе и превосходно. И тут, присев на стул у парового отопления, он разрыдался, закрыв лицо руками. Потом, стараясь одну руку так растопырить, чтобы она закрывала ему лицо, другой стал искать платок, и, в дрожащие от слез просветы между пальцев, видел двоящееся расплывающееся розовое платье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 И вместе с тем она думала о том, как же она покажет этого человека отцу, матери, как-то он будет сидеть у них в гостиной, человек другого измерения, особой формы и окраски, несовместимый ни с кем и ни с чем. Она сначала примеряла его так и эдак к родным, к их окружению, даже к обстановке квартиры заставляла воображаемого Лужина входить в комнаты, говорить с ее матерью, есть домашнюю кулебяку, отражаться в роскошном купленном за границей самоваре. И эти воображаемые посещения кончались чудовищной катастрофой. Лужин неуклюжим движением плеча сшибал дом, как валкий кусок декорации, испускающий вздох пыли. Квартира же была дорогая, благоустроенная, в беретаже огромного берлинского дома.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 но иногда скучала невыносимо, в точности не зная, чего ей не достает, ибо, как говорила она, свою-то Россию она вывезла. Дочь же была совершенно равнодушна к этой лубочной квартире, столь не похожей на их тихий петербургский дом, где у мебели, у вещей была своя душа, где в Киоте был незабвенный гранатовый блеск и таинственные апельсиновые цветы,